глава два когда рано утром в субботу я вышел из дому был последний день занятий в школе моя жена еще спала по крайней мере мне показалось что спала но возможно она только притворялась чтобы избежать ненужной сцены прощания мы договорились не поднимать тему развода до августа после двадцати пяти лет брака двух учителей английского слова уже не помогут я рассказал ей что собираюсь съездить кое куда но уж в подробности вдаваться не стал обещал вернуться в канун иванова дня она ответила что ее это очень даже устраивает потому что она в свою очередь будет в отъезде до двадцать четвертого если все же нам и придется пересечься то не больше чем на пару дней все вещи я уложил еще прошлым вечером матерчатая дорожная сумка с несколькими сменами белья полудюжиной книг и старым спинингом который, очевидно, уже никуда не годился, разве что для антикварной лавки. Но я почему-то все равно решил его взять. Так как наша встреча с Урбаном Клеервотом должна была произойти не раньше понедельника, а мне хотелось как можно быстрее выбраться из Гротенбурга, то я позвонил в Ка и забронировал номер в гостинице «Континенталь» на две ночи. Это была единственная гостиница, которую я смог припомнить со времен 60-х годов. к счастью, она сохранила свое старое название, поэтому я без труда нашел ее номер в справочнике. Континенталь запомнился мне как довольно и пазантное здание, построено еще в конце века напротив железнодорожной станции. Па раз я ужинал в тамошшнем ресторане оба раза в обществе моих родителей и брата, и каждый раз с ощущением, что я оказался в совершенно другом мире. Этот мир не был хуже или лучше обычного, просто он был другим. как то так произведет ли нынешний континентально меня такое же впечатление тридцать лет спустя вопрос был конечно интересный я размышлял над ним отправляясь прекрасным июньским утром в к в этом году весна в наших краях наступила поздно еще не отцвели черемух и сиренью и раскинувшиеся по обе стороны шоссе леса и поля по прежнему радовали глаз своей девственно нежной зеленью Ни насыщенных красок, ни душных и сладких ароматов лета, только легкий намек и обещания. Однако же я, сидя за рулем и двигаясь на юг, думал в первую очередь не о красотах природы, какое там. Я думал о Ка, о церкви святого Карла, о ресторане Мефисто, о тамошней речке с ее мостиками, о догерской старшей школе и моих четырех годах учебы в ее стенах. На самом деле их должно было быть три — но они получили нежелательную прибавку благодаря идеям и веяниям того времени свобода революция поп музыка всеобщая инфантильность наравне с прокуренной экзистенциалистской забегаловкой дряная булочка четыре года вместо трех мне было пятнадцать когда мы переехали в к и девятнадцать когда я уехал оттуда первого августа тысяча девятьсот шестьдесят третьего года мойй отец получил должность исполняющего обязанности начальника местного отделения почты это был далеко уже не первый переезд но на этот раз мы думали что это уже навсегда к должен был стать нашим городом то есть городом моих родителей меня и моего брата когда мы туда переехали георгу как раз исполнилось шесть но он по прежнему писал в посте мама думала что это связано с переездом а переезд в свою очередь был связан с карьерой моего отца его повысили в должности даже если работаешь на почте то нельзя же вечно мотаться туда сюда как какая нибудь затерявшаяся бандероль говаривал дедушка анд принимаясь критиковать папу но с переездом в к все решили что уже хватит должность начальника почтового отделения была достаточно внушительной и высший отец уже не стремился и пожалуй так бы оно все и случилось во всяком случае все указывало на это в тот радостный для нашей семьи год в середине шестьдесятидех но тут неожиданно вопреки всем прогнозам выздоровил предыдущий начальник почтового отделения шструмка лечившийся от цироза печени заработанного на почве алкоголя и в августе тысяча девятьсот шестьдесят шестого пришлось опять паковать вещи и тогда я отказался в прошлом году я определился с учебой и понял кем хочу стать мне оставался всего год до окончания старшей школы и переезжать в новый город и заканчивать последний класс уже там по многим причинам казалось мне чудовищно нелепым думаю это стало моим первым важным решением за первые восемнадцать лет моей жизни конечно мне стоило немалых сил чтобы убедить родителей но в конце концов они смирились сначала мама а три часа спустя и папа мне нашли съемное жилье с питанием квартирную хозяйку из звали кунца она была вдовой мясника скончавшегося от тромба в кровеносном сосуде в одиночку она не могла тянуть содержание своей вилы что находилось позади городской спортивной площадке поэтому пускала в нее квартиранов мне досталась комната на верхнем этаже с видом на старую яблонью еловую изгородь и наскат красной черепичной крыши моей гимназии, вздумая я лечь спать уже одетым и с окном нараспашку, то мог бы прямо в постели услышать звонок и прийти на первый урок с опозданием всего в четыре минуты. Лучше не придумаешь. На другом конце виллы жил Келлерман, тихий замкнутый провизор из аптеки, лет тридцати на вид и весом в девяносто килограммов. Он ни с кем не общался... Все свободное время возился со своими марками или играл в шахматные партии по переписке. Мы делились с ним на двоих ванную и с туалетом. Ну и только. У самой же вдовы Кунца были две кошки, довольно коварные твари, надо сказать, слуховой аппарат марки Слингболт, который она надевала только по выходным, и любовник по имени Финкельстрог в придачу. Обычно он приезжал по субботам на своем черном мотоцикле, оставался на ночь и... после чего всегда загадочно исчезал в воскресенье утром. Честно говоря, мне не было особого дела до моих соседей, будь то Кунца, Финкель-Строх, Келлерман или Кошки. Моя подростковая жизнь подходила к концу. Шел последний год учебы в старшей школе, и у меня были куда более подходящие моему возрасту интересы. Например, поп-музыка, политика, поэзия и вопросы мировоззрения. Почему? куда хелхауунтон майтрел песню роберта джонсона и щейки ада идут за мной по пятам или девушке на дворе тысяча девятьсот шестьдесят шестой и юбки начали становиться все короче нелегко быть молодым прыщавым юнцом с первым пухом на подбородке нет правда совсем нелегко желание необузданность и неудовлетворенность шли рука об руку с неуверенностью и неуклюжестью В классе с языковым уклоном, в котором я учился, преобладал женский пол — двадцать три девушки и двенадцать парней. То есть в среднем по две девушки на одного парня. Но чем это могло помочь? Возможно, кое-кто из этих неуклюжих юнцов уже попробовал запретный плод, но для большинства из нас все это было относительно. В нашей тесной компании, состоявшей из Нильса Бюльтовта, Урбана Клеервота, Питера Фогеля и меня, само собой обсуждались вопросы развития современного искусства коммунистический манифест ситуация на кубе и дионологическая этика раздел этики учения о проблемах морали и нравственности но о том как подступиться к женщине мы ничего не знали ну ничегошеньки наверное это заложено уже в самой природе маленьких городов они такие же чопорные как и ученики старших классов к началу последнего полугодия я успел влюбиться в полдюжины девчонок в классе подержать трех из них за руку а одно даже поцеловать ее звали марики и у нее оказался неплохой удар правы от которого я почти сразу пришел в себя и оставил все свои поползновения в общем что было то было женщины оставались для нас тайной за семью печатями несмотря на дух того времени несмотря на поп музыку и вопросы о жизни No в первую субботу лето день выдался просто замечательным и я тут же решил этим воспользоваться позволив себе пару часиков понежиться на берегу озера под вимлингеном так что когда я через старые но хорошо сохранившиеся восточные городские вороты уъехал в к было еще только семь часов вечера и почти сразу же я почувствовал как меня затягивает водоворот времени «Тридцать лет», — подумал я, — «неужели действительно прошло тридцать лет с тех пор, как я видел в последний раз эти узкие, выкрашенные в пастельные тона фасады домов вдоль старинной торговой улочки? Словно еще вчера, или, по крайней мере, на прошлой неделе, я стоял и смотрел на тихо вытекающую воду из хорошо знакомой мне бронзовой фигуры в центре фонтана на вымощенной булыжником площади». или вон те девушки что едят мороженое сидя на скамееках перед ратушей разве их нельзя принять за ровестниц из моего класса один взгляд в зеркало заднего вида быстро вернул меня в суровую действительность на дворе тысяча девятьсот девяносто седьмой год мне сорок девять лет я избавился от прыщей зато взамен обзавелся морщинами и мешками под глазами на шее складки кожи как у слона с цель ови такова жизнь подумал я ныряя в туннель чтобы оказаться по правую сторону от железнодорожных путей у п тетерля морт или быть может смерть всему свое время и место юные девушки остались на площади а уставший путешественник средних лет едет в континенталь у девушки на ресепшенн были ярко рыжие волосы забранные в хвост она улыбнулась мне во все свои тридцать два безупречных зуба я вручила ключ от тридцать девятьятого номера и сообщила что в обеденном зале обслуживают до одиннадцатьнати часов вечера потому что сегодня суббота а я вероятно сначала захочу смыть с себя дорожную пыль я понял что от меня пахнет потом быстро поблагодарив за указание подхватил свою сумку и поторопился к лифтцу десять минут спустя я уже стоял под душем и раздумывал а чего я спрашивается приехал в эту дыру на два дня раньше, чем следовало. Вопрос, к которому у меня еще будут причины вернуться. В тот первый вечер я поужинал в гостинице, с Летимбокой по-римски, если быть точным. Подумывал прогуляться немного по городу перед сном, но два бокала крепкого вина, объединившись с накопившейся за день усталостью, неумолимо потянули меня в сон. Сквозь распахнутое окно я слышал, как часы на церкви святого Карла пробили четверть двенадцатьго но как они пробили половину я уже не помнил наверное я по ошибке заказал завтрак в номер потому что ровно в девять часов утра в воскресенье меня разбудила рыжеволосая девушка которая вплыла ко мне с хорошо нагруженным подносом и утренней газетой она снова обнажила все свои зубы в неком подобии заговорщиской улыбки так что на мгновение мне даже показалось что у нее на уме что то интересное я однако еще не отошел толком отосна чтобы вступать в такого рода беседы и вскоре она без лишних комментариев покинула меня пожелав лишь приятного аппетита и хорошего дня после завтрака и душа я отправился заново знакомиться с к побродил по старинному центру городка который казалось совсем не изменился с шестьдесят ых годов что было даже странно нижная лавка кранце находилась там же где и была аптека полицейский участок гротовая площадь с ее голубями все оставалось по прежнему словно так всегда было и так всегда будет однако от дряной булочки экзоцеенциалистской забегаловке остались одни лишь воспоминания весь квартал снесли и теперь на этом месте красовались стекло бетон магазины и бутики но здание догерской старшей школы этот готический колосс знаний стоял по прежнему башенки и зубцы на стенах крутой скат крыши галки и черные глубоко посаженные прямоугольники окон при взгляде на них у меня забилось сердце район жилых домов памбос что располагался с другой стороны от догерской старшей школы тоже остался почти нетронутым Эти стоящие рядами деревянные кирпичные виллы с замшелыми газонами, фруктовыми деревьями и изгородями из сиреней. Моя старая яблоня стояла вся в цвету и словно пела под лучами солнца. Задрав же голову и увидав знакомое окно с красными в клетку гординами, я ощутил в горле комок. «Неужели она так их и не поменяла? За тридцать лет», — подумал я. неужели это возможно чтобы старая ффрунца была еще жива честно говоря я так и не попытался этого выяснить то чудесное летнее утро было наполнено неожиданными и загадочными воспоминаниями пробудившимися во мне от новой встречи с местами моей юности и когда я уже поздно вечером вернулся в континенталь моя голова просто лопалась от впечатлений я ощущал усталость и одновременно возбуждение однако то что ожидало меня на стойке регистрации окончательно повергло меня в смятение на этот раз вместо рыжеволосой девушки там стоял худой как палка парень слегка небритый и с колечкому в носу едва я собрался шагнуть в лифт как он остановил меня прошу прощения вам письмо письмо он протянул мне конверт с гостиничным логотипом я поблагодарил положил письмо в карман и поднялся наверх в свой номер клеер вот подумал я доставая сложенный вдвое листок бумаги должно быть в последнюю минуту возникли какие нибудь неотложные дела вот ведь болван но это был не клеер вот я уставился на пару коротких строк написанных от руки и смотрел на них довольно долго тебе давно пора было вернуться и отдам о себе знать вера каль я упал на кровать чтобы перебороть начавшееся головокружение ощутил легкий но отчетливый привкус металла во рту и спросил себя как женщина которой нету живых уже тридцать лет могла узнать что я вернулся в к